Глава двадцать восьмая. «Танечка, ну как тебе?» Улыбаюсь я, пока расхаживаю с ней на руках по нашей новой столичной квартире. «Здорово тут, да?» Все сомнения и страхи, как рукой сняло, стоит мне войти сюда. Эти хоромы не идут ни в какое сравнение с той коморкой, в которой мы жили. Здесь много места, высоченные потолки, большие окна и даже есть панорамный балкон. «Мебель новая, добротная, имеются посудомойкой и стиральная машина. Осталось только прикупить детскую кровать и стульчик для дочки». Радостно вздыхаю. «Это просто квартира мечты, именно та, которой достойна моя дочь». Таня кивает, с интересом вглядываясь в часы, стоящие на журнальном столе. «Кажется, ей тоже здесь нравится». «А тётя Ира?» – спрашивает она. «А тётя Ира?» – спрашивает она. К сожалению, она не смогла полететь с нами. Её ведь дома ждут детки, но она пообещала, что будет к нам приезжать. А кто здесь ещё есть? Я горько усмехаюсь. Никого у нас тут нет, совсем. Зато есть работа, за которую мне собираются отлично платить. А это куда лучше, чем сводить концы с концами, как раньше. О деньгах, которые мне пообещали в столичном офисе Сайгона, я не могла и мечтать. Мы прилетели в столицу сегодня ранним утром, а после обеда уже заселились в арендованную квартиру. Выяснилось, что я должна лететь одним рейсом с Дымовым, но узнав об этом, запаниковала и обменяла билет на более раннее время. От звука телефонного звонка я подпрыгиваю на месте. Из-за теста и угрозы увольнения я сильно перенервничала за эти дни. Алло, слушаю. Юля. Это Валентина Владимировна. Мы с вами общались сегодня с утра. Подскажите, когда вы сможете приехать в офис для оформления и знакомства с коллективом? Я крепче прижимаю дочку к себе. Мне пока не с кем оставить Таню. Как быстро я смогу найти достойную няню, которой смогла бы доверить самое ценное своё сокровище? Может быть, послезавтра, с мольбой произношу я. Просто мне нужно время, чтобы разложить вещи. Всё в порядке, заверяет женщина. Тогда давайте встретимся в офисе завтра в 9:00 утра. При себе нужно иметь паспорт. У вас, кстати, детишки есть? Я обмираю. К чему этот вопрос? Это праздный интерес, либо она что-то обо мне узнала? Нет, с трудом выдавливаю я. Врать мне даётся непросто. А, ну хорошо. Я просто хотела пометку себе сделать, чтобы включить вас в список подарков на новогодние праздники. Я облегчённо прикрываю глаза. Слава богу, это просто из-за подарков. Никто ни о чём не подозревает. Половину следующего дня мы с Таней гуляем в местном парке и навещаем парочку супермаркетов, чтобы купить необходимое. Кроватькой я решаю заняться в выходные, так что пока дочь спит со мной. Остаётся самое важное найти няню. На собеседование приходят три кандидатки, и я выбираю ту, что посоветовала Ирина. Она опытнее, старше, и имеет голос по мелодичнее. Дети реагируют на голоса, а моя Танечка очень чувствительная. В назначенный день, оставив Таню с Еленой Васильевной, как зовут женщину, я приезжаю в офис. Волнуюсь ни то слово. Даже верхнюю пуговицу на рубашке приходится расстегнуть, чтобы дышалось свободнее. А вдруг что-то пойдёт не так, и мне укажут на дверь? Я уже свыклась с тем, что буду работать здесь и откладывать деньги на квартиру. У моей дочери непременно должно быть собственное жильё. Здесь красиво. Офис, в котором я работала до этого, тоже выглядел прилично, но этот куда дороже. Под стать дымово не терпищему в своём окружении дешёвых вещей. Может быть, поэтому он меня и вышвырнул, потому что я была лишь суррогатом его дорогой Арины. Юля, здравствуйте. С улыбкой идёт мне навстречу моя куратор Валентина. Рада вас видеть у нас. Вы познакомились с Ксенией. Она кивает на пышнотелую бринетку, встретившую меня в приёмной. Ксюша, это Юлия. Она пришла на должность начальника редакционного отдела. Женщина увлекает меня в длинный коридор, попутно представляя всем, кто попадается на пути. Она мне уже нравится, приятная, обходительная. Благодаря ей незнакомое место не так страшит, и мне становится спокойнее. Здесь у нас отдел маркетинга, а вот это конференц-зал. С этими словами она толкает дверь в комнату со стеклянными окнами за навешанными жалюзи. Внутри оказываются двое мужчин, которые при виде нас замолкают. Я не могу пошевелиться. Тело парализовало под пристальным взглядом одного из них. Это Андрей. Сидит в каких-то паре тройки метров от меня. «Извините, Андрей Вадимович», — растерянно произносит Валентина, пятясь назад, — Я новый сотрудник, офис показывала, не хотела вас тревожить. Ничего страшного, говорит он, продолжая смотреть на меня. Лев Евгеньевич уже уходит, так что заходите.